Не напрасно дули ветры, не напрасно шла гроза, Кто-то тайный тихим светом напоил мои глаза. С чьей-то ласковости вешней отгрустил я в синей мгле, А прекрасный, но не здешний, не разгаданный земле. Не гнетет немая млечность, не тревожит звездный страх, Полюбил я мир и вечность, как родительский очаг. Всё в них благостное и свято, всё тревожное светло. Плещет рудяный маг заката на озёрное стекло, и невольно в море хлеба рвётся образ с языка, отелившееся небо лижет красного телка.